Часть третья. Хроники Атауальпы. Альпы Первое. Падение Кондора. Нам, обратившим долгий взгляд назад после того, как история мира вынесла свой вердикт, ясность предзнаменований кажется неумолимой. Но истина в настоящем, пусть она ярче и звучнее, а потому в ней больше жизни, зачастую более туманна, чем в прошлом, а порой и в будущем. Праздник солнца был в разгаре, И Уайна Капак, 11-й сапа-инка империи четырех четвертей, мог быть доволен. Примечание. тауан или империя четырех четвертей империя инков, существовавшая на территории Южной Америки в 11-16 веках и объединившая четыре провинции. Название тауан на языке народа Кичу означает совокупность из четырех частей. Сапа -инка Единственный инка, он же Верховный инка, титул Верховного правителя. Уайна Айна Капак, годы жизни около 1476 около 1527-го. Одиннадцатый правитель империи инков и первый Сапа-инка, родившийся не Конец примечания. От диких просторов Араукании до высокогорья Кито, где он устроил свою любимую резиденцию – место столицы, при том, что сердце империи находилось и должно было оставаться в куска. Он растянул свои владения так, что дальше и некуда, как он сам полагал. Сдерживали его лишь сплетенные канаты лесов до да хлопок небесный. Еще трепетали внутренности во вспоротых брюхах лам, а их вырванные легкие наполнялись воздухом, когда жрецы дули в трахеи. Жарились на вертелах туши жертвенных животных, близилось время пира, все готовились к церемониальным возлияниям, как вдруг в небе показался кондор, за которым гналась стая хищных птиц помельче, луни, гарпии, соколы, беспрерывно его терзавшие. Они клевали его, не давали лететь, и обессиленный кондор, свернувшись кольцом, упал прямо посреди площади, где проходила церемония, чем привел собравшихся в бурное изумление. Уайна Айна Капак поднялся с трона и велел рассмотреть птицу. Сразу стало ясно, что кондор болен, и огонь его не только из-за полученных ран, Его поразила Парша, облезлое туловище покрывали гнойники. Инка и его приближенные решили, что это событие – добрый знак. Прорицатели, созванные по случаю, увидели в нем предвестие завоевания Большой Империи где-то в дальних краях. Поэтому, как только закончился праздник Солнца, длившийся, как положено, 9 дней, Уайна Капак поднял войско и повел его на север в поисках новых земель, которые можно завоевать. Он оставил позади Тамебамбу, затем Кита, и попутно подчинил империи четырех четвертей, Тауантынсыю, несколько новых племен. Примечание. Тамибамба – крупный город-государство в империи инков. Конец примечания. Но однажды, как рассказывают, шел он по дороге со своей свитой и повстречался ему одинокий путник, рыжеволосый, которому он высочайше повелел отойти в сторону и пропустить его. Говорят, тон то его не понравился путнику, он не послушался, не ведая, кто перед ним. Завязалась перебранка, рыжеволосый ударил императора по голове посохом, и тот упал, как подкошенный, со смертельной раной. Его старший сын Нинай Куйочи попытался прийти ему на помощь и встретил такую же смерть. Примечание. Нинан Куйочи, годы жизни 1490-1527, старший сын Уайна Капака. Как и отец, умер от оспы, завезенный европейскими завоевателями в Латинскую Америку. Конец примечания. А странник был якобы сыном Верховного Инки, прижитым некогда от жрицы из храма в Пачакамаке, но никто о нем больше ничего не слышал. Примечание. Пачакамак – город неподалеку от современной Лимы, был центром поклонения божеству, по имени которого назван. Бог Пачакамак считался создателем первых мужчины и женщины. Конец примечания. Империя же досталась другому из сыновей, по имени Уаскар. Примечание. Уаскар, годы жизни около 1500-1532, 12-й правитель империи инков, погиб в ходе войны за власть со своим братом Атауальпой. Конец примечания. Однако перед тем, как испустить дух, Уайна Капак изрек такую волю. У Аскар наследует его трон в Куско, но северные провинции пусть передаст своему сводному брату Атауальпе, сыну от принцессы Кита, которого он всегда щедро одаривал любовью. Примечание. Атауальпа, годы жизни 1497-1533. Последний верховный инка, правитель региона Кита, был казнен испанскими конкистадорами. Конец примечания. Много в подряд Уаскар и Атауальпа так отделили между собой Тауантинсую. Но Уаскар нравом отличался подозрительным, завистливым, вспыльчивым. К тому же часть знати Куска замыслила против него заговор, когда он вздумал запретить культ мумий, который считал слишком обременительным для казны. Примечание. Существовавший у инков культ предков предполагал сохранение мумий инкских правителей и знати и проведение связанных с ними ритуалов. Конец примечания. Под мнимым предлогом, мол, Атоу Альпа проявил неуважение, отказался прибыть к нему и засвидетельствовать свое почтение. У Оскара объявил брату войну. А чтобы унизить его, отправил в подарок женские одежды и краску для лица. Но Атау Альпа был любим отцовскими полководцами. Он поднял армию и пошел на Куско. Армия у Оскара превосходила числом, зато Атауальпе служили доблестные полководцы, и командовали они хорошо подготовленными войнами. Кискис. -кис. Чалкучима и Руменьяви вышли победителями в кровавых битвах, которые привели их к воротам Куска. Примечание. Полководцы, участвовавшие в гражданской войне инков 1529-1532 годов на стороне Атауальпы. Кискис, умер в 1535 участвовал в сопротивлении конкистадору, был убит в результате мятежа в войсках. По одной из версий имя переводится как Бродобрей. Брит себя доверял ему Уайна Капак. Чалкучима Годы жизни, вторая половина 15 века, 1533. Участвовал в боевых действиях против конкистадоров. Был казнен. Руменьяви, годы жизни, 1490-1535. После гибели Аттого Альпы возглавил сопротивление конкистадорам. Был взят в плен, подвергнут пыткам и затем казнен. Одна из почитаемых фигур в современном Эквадоре. Имя переводится как «каменный глаз». Конец примечания. Всадники делали войну более стремительной и беспощадной. В попытке помешать этому безудержному наступлению, Оскар вынужден был лично возглавить оборону. И ему удалось остановить брата у берегов реки Апуримак, где произошла Великая Резня. Войско Атауальпы укрылось тогда в провинции Катабамбас. Многие воины попали в окружение, оказались в ловушке в прерии и сгорели заживо. Выжившие отступили и пошли на север. Началась долгая погоня.